Особенно Зорка следит за нами ба. Она вообще не умеет расслабляться, когда наша троица собирается вместе. Так и стоит, встопорщившись, грозно приzbарив морщинки вокруг рта и глядит сурово нам вслед. Прямо-таки сверлит. В такой непростой ситуации приходится вести себя осмотрительно. Поэтому мы мирно топчимся за манькой, а нашествует перед нами, чуть ли не тазиком с кормом победно размахивает.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 Проделала какие-то расчеты, беззвучно шевеля губами. «Штук 10 перьев будет достаточно», — наконец изрекла она. «Ну вот», — обрадовалась Каринка, Штук — «штук 10 это всего ничего. Огреем, перья повыдергиваем, и все». «И все», — эхом отозвались мы. Нам с Манькой Каринкина идея не очень понравилась. То есть в целом она была какая надо идея, результативная, но уверенности, что петух —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 Такую капусту очень вкусно есть с отварной, жареной или печеной картошкой. А еще добавлять в тарелку с густым, щедро приправленным свежей зеленью, супом из красной фасоли. А еще из нее получается очень полезный зимний салат. Баа тонко хрусткую, аппетитно пахнущую капусту с головкой репчатого лука, поливает подсолнечным маслом, заправляет обязательной свежей зеленью и зернами граната,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 Ну чего ты медлишь? Поторопила Манька Каринку, кидая уже в него крышкой. Подожди, шикнула Каринка. Надо умейчу кинуть, с подвывертом. С каким это подвывертом? Ну как камушки в воду кидаешь, по касательной, а от воды отскакивают, понимаешь? Тебе надо, чтобы крышка не только от петуха отскочила, но и от всех остальных кур, вспотела Манька. У Каринки затуманился взор.